Того для отвергни вопли и слезы, единых баб свойства, прими удел твой, яко же подобает мужу царские крови и сотвори последнюю молитву об отпущении грехов своих. Но царевич того не слушал. Оплакал и хулил его царское величество, нарекая где-то убийцу. А как увидали, что царевич молиться не хочет, то, взяв его под руки, поставили на колени, и один из нас, кто же именно, от страха не помню, говорить за ним начал. «Господи, вруцы Твои предаю дух мой. Он же, не говоря того, руками и ногами премися и вырваться хотяще. Той же мною якобу Турлин рек. Господи, упокой душу раба Твоего Алексея в селении праведных, презирая прегрешения его, «Яко человеколюбец». И с сим словом царевича наложницу спиною повалили, и, взяв от возглавья два пуховика, главу его накрыли, пригнетая, Дон же движение рук и ног утихли, и сердце биться перестало, что сделался скоро ради его тогдашней немощи. И что он тогда говорил, того никто разобрать не мог». Ибо от страха близкие смерти ему разума помрачение сталося. А как то совершилось, мы паки уложили тело царевича, якобы спящего, и, помолився Богу о душе, тихо вышли. Я с Ушаковым близ дома остались, да кто-либо из сторонних туда не войдет, Бутурлин же до да Толстой, к царю с донесением о кончине Царевичевой, поехали оба рассказа ложны, как доказала историческая критика. Генриха Брюса, если только он существовал, в России никогда не было. По крайней мере, его фамилии не встречается в списках тех должностей, которые, по его словам, он занимал. А в письмах Румянцева находятся такие грубые ошибки, которые никак не могли быть сделаны им самим. Более верно смерть царевича, угадало народное чувство. По общему народному убеждению, выразившемуся в показаниях по разыскным делам, царевич Алексей Петрович умер под пыткой самого отца. В 1721 году столяр-королек, например, говорил «Пока государь здравствует, по то время и государыня царица жить будет, а ежели его государя не станет, Тогда государыне-царицы и светлейшего князя Меньшикова и дух не помянется. Того, для что и ныне уж многие великому князю, сыну Алексея Петровича, сказывают. Что по ее государыне царицы наговору, государь царевича своими руками забил кнутом до смерти, а наговорила она государыне царицы государю так. «Как тебя не станет, а мне от твоего сына и житья не будет». И государь, послушав ее, бил его царевича своими руками кнутом. И оттого он царевич и умер. В таком же смысле говорила и старуха Кулбасова. «Чаю вестимо великому князю, что батюшке его не стало. Быть было царицей светлейшей княгини, да поспешила Екатерина Алексеевна. Бог знает, какого она чина, мыла сорочки с чухонками». По ее наговору и царевич умер. Подчас будто его жалеет, да никак родная мать. Она же государю говорила, «Как царевич сядет на царство, и он возьмет свою мать, и в то время мне от твоего сына жить я не будет». И по тем ее словам государь пошел в застенок к царевичу, и был там розыск. Государь своими руками его царевича бил кнутом, И уже потом Бог знает, что сделалось.